Глава 3 Артём. Стук в дверь. По запаху чувствую, что возле двери топчется славян. В миру Вячеслав Серов. Оборотень с ипостасью волка. Со Славой мы работаем вместе уже семь лет. Он из клана серых волков. Единственный сын в семье, на удивление родителям, вырос слишком амбициозным. Сила у него непростого исполнителя — В стае он завершил бы свой карьерный рост в лучшем случае каким-нибудь начальником охраны или клерком в офисе одной из фирм клана. Он же хотел достичь большего, чего не могла дать семья. Зато даю я. Серов — моя правая рука, гордость детективного агентства. У меня работают в основном оборотни разных ипостасей и разных способностей, те, кому не нашлось достойного места в кланах и те, кто хочет большего в жизни, чем присмыкаться перед альфой стаи. У меня работают изгои-одиночки, самостоятельно выбравшие этот путь. Теперь я их альфа, их вожак. От меня зависят их жизни и благополучие. Я не заставляю уходить из стаи, но иначе не получается. Подчиняться можно только одному вожаку. «Входи, чего топчешься?» Даю позволение на вторжение. Уважение прежде всего. На этом стоит мой авторитет. Сила, которую уважают, они боятся. На страхе не строятся прочные конструкции. Слишком велико желание избавиться от того, кто внушает тебе страх. Принёс результаты проверки по заказу мельника. Славян протягивает мне папку. Открываю. На меня смотрит моя девочка. «Кто это?» — спрашиваю я, стараясь сохранить хладнокровие. «Невестка Мельника. Будущее. В воскресенье была помолвка». «Так. Помолвка в воскресенье. Сегодня вторник. Встретил я её вчера, когда спешил на встречу с Мельником. Как-то всё подозрительно быстро завертелось. И Мельник со своим заказом прямо в этот самый день появился». Но он-то точно не мог знать мой интерес в этом деле. Да и интерес появился только вчера. Или всё это подстроено? Это уже похоже на паранойю, Артём. Мельник, да никто вообще не мог узнать, что Инга моя истинная. Даже если кто-то издал, что я оборотень. А я даже не выслушал его после наглого намёка на кота. Сука. Всегда настораживаюсь на что намёк на фамилию Барс или на мою вторую ипостась. Просто передал его с заказом славяну и забыл до сегодняшнего дня. Кто ж мог знать, что его заказ — моя девочка? «Что хотел, мельник?» — спрашиваю отрывисто. «Ничего особенного, всё как обычно. Стандартный заказ — покопаться в прошлом будущей невестке». Слава запускает Петерню в курчавые светлые волосы. «Действительно стандартно. Зачем ему тогда мы? У нас репутация, что раскручиваем только сложные дела. Никакой банальной слежки». Паранойю я. «Если бы он тебе сразу сказал, что нужно порыться в прошлом девочке, ты бы согласился?» «Нет, конечно». Фыркаю я. Вот он и довёл тебя до бешенства. Ты психанул и отослал ко мне. Я принял заказ, так как он от тебя вышел. Сутен сын. На кого я больше злюсь? На Мельника или на себя? На себя, ёб твою мать. Профессионал хренов. Булочник вокруг пальца обвёл. Не нравится мне такой заход с чёрного хода. Это сулит проблемы в будущем. Что ещё, кроме ковыряния в грязном белье? Он заказал. «Зря ты так, Барс!» — лыбится Славик. «Бельё не грязное совсем, очень даже красивое кружевное». Мой Барс мгновенно улавливает, что на мою девчонку покушаются. Рычит. «Не понял, Барс, что за финтушами Ты на Ингу стойку сделал?» Славик не скрывает своего удивления. «Я тебе сейчас хвост оторву!» — рычу я. «Да, пожалуйста, отрывай, только на вопрос ответь!» Со Славкой я бывал во многих переделках, к нему могу спокойно повернуться спиной. «Я встретил её вчера, отбил от гопников, когда ехал навстречу с Мельником. Очень странно. Ты подозреваешь, что он что-то затевает и хочет нас замазать по самое «не балуйся»?» Славка как всегда зрит в корень. Проблема в том, что инга моя истинная. Выражение упала челюсть, сейчас получила свою визуализацию в лице славяна. Ты уверен? выдавливает он из себя. Тупой вопрос: зверя не обманешь. А как мельник узнал, что она твоя истинная? Голова славяна заработала в нужном направлении. «Как-то всё слишком мудрёно и завязано на случайностях», — раздумываю я. «Случайности не случайны», — изрекает с видом пророка прописные истины. «Не учи отца детей делать». «Всё это очень подозрительно», — настаивает он на своём. В небе светило подозрительное солнце, по дороге ехали подозрительные машины, дул подозрительный ветер. Усмехаюсь я. Славян, это похоже на паранойю. Но у двух человек одновременно не может быть паранойи. Успокаиваю я себя. Пусть будет паранойя, но я не верю в такие совпадения. О всемирной теории заговора против скромного владельца детективного бюро поговорим за стопкой чая. Что у тебя еще по заказу мельника? Возвращаю его на грешную землю. «Целый джентльменский набор, слежка, охрана». «О как! За кем следим? Кого охраняем?» «Следим за Ингой, ее отцом?» «А отец-то тут при чем? «Перебиваю я Славика». «Пока не знаю, но следить нужно было с момента оплаты заказа». «Дай догадаюсь». А оплатил он сразу по карте? «Молодец, босс, возьми с полки пирожок». Ещё следить нужно за Ингой. Я теваю Само собой, что за ней. За его сыном Микки. С сыном тоже вопросов нет. Вполне оправданное желание. По сыну были какие-то особые пожелания? Уточняю я. Ничего особенного, кроме как не дать ему сдохнуть от передоза до свадьбы. Ненаказуемо. А свадьба когда? Между делом уточняю я. «Дата ещё не определена». Я выдыхаю. «Значит, время ещё есть». «Ты удивишься ещё больше, когда узнаешь, что мне нужно собрать компромат на его жену Викторию». И я присвистнул. «А на жену что он хочет накопать?» Любопытствую я. «Очень хочет, даже обещал премию, если поймает её на измене». Брезгливо заявляет Слава. Какие-то странные намёки, что типа не обязательно, чтобы это была настоящая измена. «Затевается заварушка, как пить дать, причём вонючая», — озвучивает мои мысли славян. «В какое дерьмо нас так усиленно втягивают?»